уа Прекрасные сцены! В эфире Радио Камелот. Железнодорожные акции снова поднялись на 5 пунктов. Проведена телефонная линия Дувр Кентербери. Новая фабрика по производству резиновых галош построена в пригороде Фолсбери. В эфире Радио Инквизиция. Передаем вечернюю молитву. Возблагодарим Господу нашего за все тяготы земные. По вопросам приобретения индульгенций звоните по телефону 666 40 против вашей отсутствии, мистер Морбин. Получительно пытался я рассказать эту задачу. Но даже в худшем своей фантазии я не мог предположить того, что случилось на самом деле. Я взял займы у французского короля его флот. Единственная крохотная суденушка обещалась правой катер и собрался в Раз Разлука. Но как она была тяжела. Я очень скоро вернусь к своей маленькой Алло-Центральной. И мы будем играть дни и ночи напролёт. У меня недобрые предчувствия, Хэнк, милый. Не езди, останься с нами. Я еще никогда не бросал начатое на половине пути. Вот увидишь, я вернусь к вам первым президентом республики Камелот. Мистер Хэнк Морган, президент. По-моему, звучит отлично. Хэнк. Я, конечно, собирался ехать поездом. Поезд. Вокзал был пуст, как пещера. Я отправился в путь пешком. Я шел два дня, словно по пустыне, мертвый и умылый. Понедельник и вторник ничем не отличались от воскресенья. В Камелот я прибыл глубокой ночью. Город, когда-то сиявший электричеством, словно солнце, был теперь погружен во мрак и стал даже чернее окружающего его мрака. Темным сгустком лежал он в черноте ночи. Мне подчинилось в этом лично Я готов заплатить биллион миль за счастье видеть тебя живым. Расскажи мне, пожалуйста, как произошло все это, Кларенс? Что случилось? Если бы не королева Гвиневера, беда не свалилась бы на нас так скоро. Но в конце концов мы все равно не избегли бы беды. Беда это вообще была неотвратима. Но, к несчастью, случилось это так, что начало ей положила королева. И сэр Ланселот? Вот именно. Расскажи подробности. Тебе хорошо известно, что за последние годы на отношения между королевой и сэром Ванселотом во всем королевстве не смотрел вкуса только один человек. Ну да, король Артур. И только одно сердце ничего не подозревало. Да, сердце короля. Сердце, которое не способна было заподозрить предательство со стороны друга. Да, и король, вероятно, дожил бы до конца дней в счастливом неведении, если бы ни одно из твоих нововведений – биржа. Когда ты уехал, железная дорога между Лондоном, Кентербери и Дувром была почти готова, а железнодорожные акции созрели для биржевой игры. Так что же сделал сэр Ланселот? Я знаю, что он сделал. Он спокойно продал, почти весь свой пакет акций, а когда благодаря этому ценам акции упали, он по дешевке купил вдвое больше акций, чем продал, и разорил всех. Да, да, правильно. Он зажал ребят в тиски и выжил из них весь ток. Держатели акций посмеивались, продавая ему акции за 15 и за 16, в то время как цена им была 10. Но смеяться им пришлось недолго. Через несколько дней они охотно заплатили бы непобедимому Ланселоту за каждую акцию по 283. Боже, он ободрал их, как литки. Они этого заслужили, и все королевство этому радовалось, но в числе разоренных оказались сэр Агровен и сэр Мордред, племянники короля. Конец первого действия, действие второе, сцена первая. Замок Карлайл, куда двор прибыл на несколько дней, поохотится. Действующие лица... Королевские племянники Мордред и Агравен предлагают открыть глаза Артуру на отношения Виневеры и Сэра Ланселота. Какая, Какая подлость! Сэр Гоуэлл, сэр Гарет и сэр Гаффирис заявляют, что они не хотят быть причастными к этой подлости. Начинается споры очень громкий, и тут входит король. Мордред и Агравен обрушивают на него весь свой ужасный рассказ. Немая сцена, по приказу короля сэру Ланселоту подставляют ловушку, и сэр Ланселот попадает в нее. Это дорого обошлось доносчиком Мордреду, Агравену и двенадцати другим рыцарям помельче, потому что сэр Ланселот убил их всех, кроме Мордреда. Ну, конечно, это не могло улучшить отношения между Ланселотом и королем, и не улучшило. О, боже, результат этого мог быть только один. Война. Рыцари всего королевства разделились на две партии. На партию короля и партию сэра Ланселота. Так оно и случилось. Король послал королеву на костер, чтобы очистить ее огнем. Не может быть. Королева погибла. Ланселот со своими рыцарями спас ее. И спасая, убил многих твоих и моих старых друзей. Самых лучших друзей погибли, сэр Белес Ле Огрюлю. О, ты надрываешь мне сердце. Погоди, я еще не кончил. Сэр Тор, сэр Готер, сэр Джимми. Лучший игрок в моей бейсбольной команде. Три брата сэра Рейнуда, Сэр Дамс, сэр Прям и сэр Кей Странник. Тоже великолепный игрок. Не раз ловивший мяч зубами. Довольно. С меня хватит. Сэр Драйенд. Сэр Ламбегус, сэр Хермайн, сэр Пертолук, Сэр Перемонес и кто бы ты думал еще? Ну, ну скорее не нужно. Сэр Хагерес и сэр Гаррит, оба! Невероятно, они обожали Ланселот. Это вышло случайно. Они были просто зрители. Сэр Ланселот рубил в слепом бешенстве всех, кто попадал с ними на пути, и зарубил сэра Хагереса и сэра Гаррита, даже не заметив, кто они такие. Фотографический снимок этого побоища. Он продается в каждом газетном ларке. Видишь? Сэр Ланселот стоит возле королевы, подняв меч, а рядом умирает сэр <связь> Даже сквозь дым можно разглядеть муку на лице королевы. Потрясающий снимок. Потрясающий. <связь> Необходимо его сохранить. <связь> Это исторический документ, ему цены нет. Продолжай. Затем началась самая настоящая война. Ланселот отступил в свой замок тверды несчастья и собрал вокруг себя всех примкнувших к нему рыцарей. Король с большим войском двинулся к замку, и они сражались много дней, завалив все окрестности с трупами и обломками железа. Артур оставил управление королевством в руках сэра Мордреда до твоего возвращения. Ох, знали у короля его обычную мудрость. Да? Сэр Мордред сразу же вздумал сам сделаться королем. Прежде всего он решил жениться на Гвиневере, но она удрала и спряталась в лондонском Тауэре. Мордред напал на Тауэр, король вернулся. Мордред сражался с ним в Дувре, в Кентербери, в Бархемской долине. Кажется, моя мечта о республике так и останется мечтой. Знаешь, после твоего отъезда мы ввели у себя в газете кое-что новенькое. В самом деле... Что же именно? Корреспонденция из фронта. Отлично. Я прочту тебе, как один из моих ребят описал конец решающей битвы. Валяй. Тогда король поглядел по сторонам и увидел, что все его добрые рыцари пали, кроме двух. Сэра Лукана де Бутлера и его брата Сэра бедвера Но и они были тяжело ранены. Господи Иисусе, сказал король. Господи Иисусе, где вы, мои благородные рыцари? Ой, зачем я дожил до этого грустного дня, и мой конец уже близок, если бы только Господь помог мне узнать, где этот предатель, сэр Мордред, заваривший всю эту кашу. И король Артур увидел сэра Мордреда, который стоял среди груды мертвых тел, опершись на меч. «Дай мне свое копье, сэр Лукан». Ибо я выследил предателя, зачинщика всех наших бед. Мне все равно теперь. Житель умереть, и он не уйдет от меня, ибо лучшего случая мне не дождаться. Король взял копье в обе руки и побежал к сэру Мордреду, крича... Предатель! Твой смертный час настал! Сэр Мордред, услышав сэра Артура, кинулся к нему с мячом в руке. И король Артур пронзил сэра Мордреда ниже щита, насквозь. И наконечник копья вышел наружу. Сэр Мордред, видя, что рано его смертельно, сам нанизал себя на копье короля Артура до рукоятки. Держа меч обеими руками, он обрушил его на голову Артура с такой силой, что разрубил и шлям, и череп. Свершив это, сэр Мордред мертвый рухнул на землю. И благородный Артур Упал без чувств И долго его не могли привести в себя а -а -а! Отличный образец военной корреспонденции, Кларенс Ты стал первоклассным журналистом Король выздоровел? Оправился? Увы, нет Он умер. умер О, нет Мне всегда казалось, что этого человека невозможно убить А королева, Кларенс Она монахиня Волгсбери Ах, какие перемены! И за такой короткий срок непостижимо. Что ты делать? Я скажу тебе, что делать. Ну? Поставить наши жизни на карту и держаться изо всех сил. Что ты хочешь этим сказать? Теперь власть в руках церкви. Ты подвергся отлучению. Это отлучение не снимут до тех пор, пока ты жив. Церковь созывает всех рыцарей, оставшихся в живых. И как только узнают, что ты вернулся... У нас будет достаточно хлопот. Вздор. С нашим смертоносным боевым материалом, с нашим хорошо обученным войском... Оставь. У нас есть не более 60 человек, на которых можно положиться. Что? А наши школы, наши колледжи, наши мастерские, наши... Когда явятся рыцари, все эти учреждения придут на сторону врага. Неужели ты воображаешь, что тебе удалось избавить этих людей от предрассудков? Радиоинквизиция. Я фермер. Раньше весь свой урожай. Я отдавал орту, уплату налогов. И нам с женой и детишками нечего было есть. А если не отдавал, то меня пытали на дыбе. Или стигали кнутом на площади. А теперь, когда мистер Морган ввел новые законы... Да будь он, да он проклятся своими законами! Дай мне микрофон. Дай сюда. Теперь весь урожай достается моему муженьку. Зонушка, ну-ка помолчи. Он продает его на рынке, покупает на радостях бочку пива, пропивает всю выручку, да? Да? И неделю лежит в мертвецке пьяный загоне со свиньями, да. Да лучше бы он отдавал эти деньги лорду. Да лучше лорд ему голос рубил. Старые порядки лучше были. Алло, засыдал. Я так беден, что моя дочь Сыгралась выйти замуж за скупового И жестокого старикана Ну а тут пришел мистер Морган Со своими законами Понастроил фабрики заводов Там моя дочка выучилась курить сигары Отстригла косы Надела богопротивные Мужские брюки А замуж и вовсе не собирается В прежней Лучше быть Они отшатнулись от тебя, сердца дали трещину, пойми это. Когда вражеские армии придут сюда, тебе все изменят. Дурные вещи. Мы пропали. Они обратят против нас все то, чему мы научили их. Нет, это им не удастся. Я с верными мне людьми уже принял предупредительные меры. Ты хитер, но церковь еще хитрее. «Эта церковь отправила тебя в плавание с помощью докторов, находившихся у нее на службе». «Кларк!» «Я говорю правду. Я знаю это, наверное. Каждый офицер и каждый матрос вашего корабля был подкуплен церковью». «Ну, Пол, не спорь!» «Я не сразу об этом узнал, но я узнал об этом достоверно. Наш флот внезапно и таинственно исчез. С той же внезапно и столь же таинственно перестали работать железные дороги, телеграф и телефон». Служащие разбежались, столбы были срублены, церковь наложила запрет на электрическое освещение. О, сколько трудов погибло. Нужно было как-то действовать, и немедленно. Из различных наших мастерских я выбрал людей, вернее, мальчиков, на верность которых при любых обстоятельствах я мог положиться. Их 52. Ни одного моложе 14 лет и ни одного старше 17. И почему ты избрал только мальчиков? Потому что остальные родились и выросли в атмосфере предрассудков. Предрассудки у них в крови и в костях. Мальчики – другое дело. Они не знакомы со страхом перед церковью. И именно из их среды я отобрал 52 своих молодца. Со всеми украдкой посетил старую Мерленову пещеру. Не то что пометьте, а большую. Да, да, ту, где мы поставили нашу первую электрическую машину, когда я замыслил чудо. Вот именно. Мы теперь можем использовать эту машину для других целей. В пещеру я доставил проиант на случай осады. Отличная идея. Первоклассная идея. Будь ты разбойник, пусть ты вор. Будь ты хитер, как старый бес. Угомонит тебя костер и усмирит тебя костер. Во всю пылающий костер, растущий до небес.